Глава 17. Я становлюсь украшением английского общества. Весь путь до замка Хактон, громаднейшего и стариннейшего из загородных зданий в Деваншери, мы совершили медленно и степенно, как следует людям высшего сословия, в государстве. Ездовой в моей ливрее скакал от города к другому, и заказывал для нас удобное помещение. Таким образом мы останавливались в Андавере, Ильминстере и Экстере, и на четвертый вечер приехали к ужину в Баронский замок, над готическими воротами которого мистер Вальполь посмеялся бы от чистого сердца. Первые дни супружества — Обыкновенно сопровождаются некоторыми испытаниями и пожертвованиями с той или другой стороны. Я знавал, читы, которые в течение медового месяца только что не царапали глаза друг другу и потом жили до конца своей жизни, как нежные голуби. Этой общей участи не избегнул и я. Во время поездки нашей на Запад леди Линдон неоднократно ссорилась со мной, Собственно, из-за того, что я набивал трубку и выкуривал ее в карете. Привычки этой, усвоенной в Германии, я никогда не мог оставить. Кроме того, ее сиятельство изволило сердиться на меня в Ильминстере и Андовере за то, что я приглашал содержателей гостиниц, в которых мы останавливались, распить со мной бутылку вина. Леди Линдон была женщина надменная, а я ненавижу гордость и, могу вас уверить, успел уничтожить в ней этот порог. На третий день нашего пути она уже собственноручно раскуривала трубку мою и подавала мне ее со слезами на глазах. В Экстере, в гостинице «Лебедь» я до такой степени подчинил ее себе, что она смиренно спросила, «Не угодно ли мне, чтоб содержатель гостиницы обедал у нас вместе с женой?» «Отказаться от такого предложения мне бы не следовало, потому что миссис Баннифейс была весьма миловидная женщина. Но так как мы ожидали визита от милорда-епископа, родственника леди Линдон, то приличие не позволяло исполнить такое милое желание моей жены. Чтоб засвидетельствовать почтение нашему высокопочтеннейшему кузену, я отправился с миледи Линдон к вечерне» где она пожертвовала 25, а я 100 гиней на новый орган, устроиваемый для собора, это пожертвование при самом начале нашей поездки доставило мне значительную популярность. Местный каноник, разделив со мной вечернюю трапезу, после шестой бутылки отправился домой, весьма не связанно выражая желание всякого благополучия такому набожному джентльмену. По дороге к замку Хактон нам предстояло проехать миль 10 по нашему поместью. На всем этом протяжении везде встречали нас жители, везде звонили в колокола. Фермеры в лучших своих платьях выходили на дорогу. Ребятишки и рабочий класс народа провожал нас громкими «Ура!». Я бросал пригоршни денег последним останавливался поздороваться и поговорить с пастором и фермерами, и если находил, что миловиднее деванширских девушек нет в королевстве, то полагаю, что в этом меня никто не обвинит. Это замечание в особенности не нравилось леди Линдон, и мне кажется, она гораздо более сердилась на меня за мое восхищение красными щечками мисс Бетси Кварингдон из Клинтона, чем за все грубые слова и поступки при начале нашего путешествия. «Так вы ревнивы, сударыня?» «Этого я не подозревал», — подумал я и вспомнил, не без глубокого сожаления, как легкомысленно поступала леди Линдон при жизни своего первого мужа и при этом сделал заключение, что... Те женщины особенно ревнивы, которые сами подают повод ревновать их. Прием в селении Хактон отличался необычайным радушием и весельем. Из Плимута нарочно был привезен хор музыкантов. Перед въездом в селение сооружены были триумфальные ворота. Везде развивались разноцветные флаги, особливо перед домами адвоката и доктора, которые оба получали от нас содержание. У караульного дома, примыкавшего к парку, собрались сотни народа. От этого дома почти на три мили тянется, или, вернее, тянулась аллея из благородных тополей до самых башен старинного замка. В 1770 году, вырубая эту аллею, я от души сожалел, что она была тополевая, а не дубовая. Тогда она стоила бы втрое дороже. Не могу постичь ничем не оправдываемую наших предков, разводивших в поместьях своих деревья, не имеющие никакой ценности, тогда как вместо их они могли бы развести дубовые леса. Я всегда говорил, что роялист Линдон Хактон, посадивший эти тополя во времена Карла II, отнял у меня 10 тысяч фунтов стерлингов. Первые дни после нашего приезда проведены были в приемах соседних помещиков, приносивших поздравления новобрачной чете, и, как говорится в сказке о Синей Бороде, в осмотре сокровищ, мебели и бесчисленного множества комнат, сооружение этого громадного здания относится к временам Генриха V. Во время революции приверженцы Кромвеля осаждали его, и частью разгромили. Но Линдон возобновил его в старинном вкусе, предоставив делать в нем изменения после своей смерти брату своему, человеку превосходных правил и истинному роялисту, но погубившему себя через пьянство, игру и развратную жизнь. Замок окружен был живописной местностью. Не могу не признаться, что я испытывал беспредельное удовольствие когда в летние вечера сидел в так называемой дубовой комнате с открытыми окнами, окруженный со всех сторон блеском серебра и золота, которыми отягчены были буфеты среди дюжины весельчаков за круглым столом. Когда смотрел из окна на широко раскинувшийся парк и на колеблющиеся деревья, любовался захождением солнца над озером и слушал перекличку оленей, гулявших в парке на свободе, Наружность замка, когда я прибыл в него, представляла собою странное соединение всех родов архитектуры. Тут были башни феодальных времен, шпили времен королевы или советы, грубые заделки в стенах, обличавшие вред, нанесенный пушками Кромвеля. Но я не считаю за нужное входить в подробности этого описания, потому что вскоре после приезда здание приняло совсем другой вид. Я переделал его по образцу новейшей архитектуры, сохранив, впрочем, в фасаде французско-греческий и классический стиль. Тут были рвы, подъемные мосты и внешние стены. Все это я сравнял и обратил в террасы и цветники по планам месье Корнишона, знаменитейшего парижского архитектора, который нарочно был мною выписан в Англию. Поднявшись на площадку террасы, Вы входили в античный зал обширных размеров, отделанный черным разным дубом и украшенный портретами наших предков с различными принадлежностями, от окладистой бороды Брук Линдона, знаменитого адвоката времен Елисаветы, до роскошной шали и таких же локонов леди Захаризы Линдон, портрет с которой писал Ван Дик в то время, когда она состояла фрейлиной при королеве Генриетты Марии, и, наконец, до сэра Чарльза Линдона с его лентой Ордена Бани. В числе прочих находился и портрет моей супруги работы Гудсона в белом атласном платье и фамильных бриллиантах, в том самом наряде, в котором представлялась она старому королю Георгу Третьему. Эти бриллианты были поистине отличные. В первый раз заложил я их Бэмеру, Когда мы представлялись вместе с женой Их Величеством в Версале, и, наконец, приобрел за них еще 18 тысяч после адского несчастья в клубе Густри, когда Джемми Твитчер, так называли мы Лорда Сандвича, Карлейл и Чарли Фокс играли в Ломбер в течение 44 часов Семпаре. Луки и копья, оленьи и головы, огромных размеров, охотничьи снаряды и оружие, ржавые приборы старинного вооружения, составлявшие принадлежность оруженосцев, быть может, в дни Великого Могола, служили украшением этого огромного апартамента и были развешены около камина, в котором без всякого затруднения могла бы завернуться карета в шестерню. В этом покое я по возможности старался соблюсти условия античности, и, наверное, соблюл бы его, если бы старинное вооружение совершенно случайным образом не было отправлено в кладовые и заменено уродливыми фигурками из китайского фарфора и мраморными статуями, у которых отбитые носы и руки, придававшие им особенное безобразие, неоспоримо доказывали древнее их происхождение, и которые были куплены для меня агентом моим в Риме, Но уж таков был вкус тогдашнего времени. А может быть и мошенничество моего агента, что 30 тысяч фунтов стерлингов, отданных за эти драгоценные произведения искусства, пошли за 300 гиней, когда встретилась необходимость продать всю коллекцию. От этого, так сказать, главного зала, по ту и другую сторону тянулся длинный ряд парадных комнат, меблированных стульями с высокими спинками, И длинными странного размера венецианскими зеркалами, но впоследствии я переделал их, украсив стены золотистой лионской камкой и великолепными гобеленовыми шпалерами, которые выиграл от Ришелье. Тут было 36 спален, из них я оставил в прежнем виде только три. Комнату, посещаемую призраками, где в царствовании Якова II совершено было убийство, и спальню, в которой спал Вильгельм по вступлении на берег в Торбе, и парадную комнату королевы Елисаветы. Все прочие апартаменты были отделаны корнишоном в самом модном вкусе к немалому соблазну степенных старых вдов, потому, собственно, что в главных комнатах я приказал повесить картины «Буше и Ван Ло», которых Купидоны и Венеры изображены были так натурально, что старая графиня Фрумпингтон закуталась в занавеси и услала дочь свою, леди Бланш Вейльбон, спать вместе с горничной, не позволив ей ни минуты оставаться в зеркальной комнате, устроенной по образцу такой же комнаты в Версале. «За многие из этих украшений я не столько подлежу ответственности, Сколько корнишон, которого уступил мне лорже и который управлял всеми работами по перестройке замка во время моего отсутствия. Я дал ему полную свободу действовать по своему усмотрению, и когда во время перестройки старой капеллы в театре он упал и сломал себе ногу, то все соседи приписывали такое несчастье наказанию неба. В ревностном порыве к улучшениям и нововведениям он действовал весьма решительно и смело. Без моего приказания, он вырубил старинную рощу, вершины которой покрыты были гнездами грачей, которая считалась у местных жителей священною, из которой соединилось предсказание, что вместе с падением ее падет и Хактонгол. Грачи улетели и поселились в рощах Типтофа, На месте же вырубленной рощи Корнишон построил храм Венеры и окружил его прекрасными фонтанами. Венера и Купидоны служили этому негодяю источниками вдохновения. Он хотел было снять старинное готическое украшение над нашим сиденьем в церкви и вместо его налепить купидонов. Но старый доктор Гуф, ректор церкви, явился к архитектору с большой дубовой тростью, и обратился к нему с речью на латинском языке, из которой Корнишон понял только одно, что если он коснется хоть пальцем до священного здания, то этой же тростью ему будут переломаны все кости. Корнишон жаловался мне на аббата Гуфа. Так называл он его. «Эквел аби грандию», — присовокуплял он в страшном недоумении. "Унаби аби Несмотря, однако же, на все его доводы я приказал оставить церковь в покое и применять свои способности и таланты только к одним переделкам в замке. В замке находился великолепный сервиз из старинного серебра, которому я придал более роскошный вид согласно требованиям требованиями новейшего времени. Был погреб, хотя и хорошо наполненный но на требовавший постоянного пополнения И, наконец, кухня, которую я тоже преобразовал во всех отношениях, друг мой Джек Вилькс прислал мне повара из собственного своего отеля для английской стрепни по части приготовления черепахи и дичи. Кроме того, у меня был главный повар с двумя поваренками из Парижа и итальянский конфетчик, которые вместе составляли то, что я называю «офисер де Буш». Все эти необходимые принадлежности модного человека отвратительный грязный старый типтов выставлял на вид с каким-то ужасом и распускал по всему околодку молву, что кушанье для меня стряпали пописты, что любимое блюдо мое приготовляют из лягушек и что я в чем он совершенно был уверен, приказывал делать фрикасе из мяса маленьких детей. Несмотря на то, Сквайры с усердием уничтожали мои обеды, и сам доктор Гуф принужден был допустить, что мои дичь и черепаха были отличнейшего свойства. Первых джентльменов я знал, как привлечь на свою сторону и привязать к себе. Во всем округе существовала только одна флора гончих собак на красного зверя и несколько шелудивых псов на зайцев с которыми старый Типтов рыскал по полям. Я же выстроил псарню и конюшни, которые стоили 30 тысяч фунтов стерлингов, и наполнил их собаками, так что заведение подобного рода сделало бы честь моим предкам, ирландским королям. У меня были две стаи гончих, и во время сезона псовой охоты я отправлялся в отъезжие поля четыре раза в неделю с тремя джентльменами, в моей охотничьей форме, и открывал дом мой в не для всех любителей охоты. Все эти переделки и этот образ жизни требовали, в чем вы можете сами согласиться, немалых издержек. И, признаюсь, не в моем характере было соблюдать экономию, которую многие так восхищаются. Например, старый Типтов копил себе деньги, чтобы поправить расточительность своего отца, и очистить от долгов свои поместья. Большую часть денег, назначенных на улучшение моих имений, агент мой занимал у старика с большими процентами. Надавно сказать, что я мог пользоваться достоянием леди Линдон только в течение жизни ее. По врожденному характеру я не любил затрудняться в сделках с ростовщиками и щедро платил за страхование жизни миледи Линдон, К концу первого года моей супружеской жизни леди Линдон подарила меня сыном. Я назвал его Брайан Линдон в честь моего царственного предка. Да и то сказать. Мог ли я оставить ему что-нибудь более, кроме благородного имени? Все наследство леди Линдон принадлежало отвратительному маленькому турку, лорду Булингдону, который, мимоходом сказать, хотя и жил в Хактоне, но был поручен новому гувернеру, непокорность этого мальчика была ужасна. Он читал своей матери целые тирады из Гамлета. Этим чтением приводил ее в бешенство. Однажды, когда я взял бич, чтобы проучить его, он схватил нож и хотел бы лаванзить его в меня, но при этом я вспомнил мою собственную юность, которая имела с его юностью чрезвычайное сходство — Протянув ему руку, я расхохотался и предложил быть на будущее время друзьями. На этот раз мы примирились и поддерживали доброе согласие на долгое время, но искренней привязанности друг к другу между нами не существовало, и его ненависть ко мне, по-видимому, росла вместе с его летами. Я решился, однако же, оставить сыну моему хотя небольшое состояние, И с этой целью в йоркширских и ирландских поместьях леди Линдон я вырубил на 12 тысяч фунтов стерлингов строевого лесу. Разумеется, опекун Буллингдона Типтов не замедлил прокричать на весь округ, что я не имел права дотронуться ни до одного прутика в этих лесах, но я продолжал рубить их, вырубил, и в заключение поручил моей матери откупить старинные земли бали и бари Йога, составлявшая некогда обширнейшие владения нашей фамилии, она купила их с неподражаемым благоразумием и чрезвычайной радостью. Ее сердце торжествовало при одной мысли, что у меня родился преемник моего имени и что я обладаю несметными богатствами. Говоря по чистой совести, я, с своей стороны, боялся за нее теперь, когда жил совсем не в той сфере, в которой она привыкла обращаться, я боялся, что она явится ко мне с визитом и изумит моих английских друзей своими грубыми манерами, своими румяными щеками, своими фижмами и фалбалами, словом, своим нарядом времен Георга II, в котором она красовалась в молодости, который, по ее мнению, все еще оставался самым модным. Поэтому я писал ей, стараясь отсрочить визит на неопределенное время. Я просил ее посетить нас, когда отстроится левое крыло замка, или конюшни, или что-нибудь другое. Впрочем, в предосторожности подобного рода не настояло особенной надобности. «Для меня, Редмонд, довольно одного намека», — писала старушка, — «Я не приеду стеснять тебя в кругу твоих знатных английских друзей своими старомодными ирландскими привычками. Я уж и то считаю за особенное благословение неба, что милый сын мой занял в обществе место, которое по всей справедливости принадлежало ему, и для занятия которого я старалась дать ему воспитание, часто отказывая себе в предметах первейшей необходимости. Пожалуйста». Привези ко мне когда-нибудь маленького Брайана И достай бабушке удовольствие поцеловать его Засвидетельствуй мое почтение ее сиятельству матери этого малютки Скажи ей, что она приобрела сокровище в своем муже Сокровище, которого не нашла бы даже и тогда, если вышла замуж за герцога Скажи, что Брэди, хотя и не имеют громких титулов Зато в жилах их течет благороднейшая кровь Я не буду спокойно, пока не увижу тебя графом Балибари, а внука моего Виконтом Байокским. Замечательно, что одни и те же идеи занимали ум как мой, так и ум моей матери. Даже самые титулы, которые она назначила мне и моему сыну, были выбраны, что, впрочем, весьма естественно мною, и я не краснее признаюсь, что изморал несколько листов бумаги, подписываясь именами Бали-Бари и Бари-Йога, и решился с обычной пылкостью достичь своей цели. Матушка моя переехала на время в Бали-Бари до сооружения удобного здания в поместье и писала письма из так называемого «Замка Бали-Бари», которому я приписывал немаловажную значительность. В кабинете моем, как в Хактоне, так и в Берклей-Сквер, У меня постоянно были под рукой планы распространения и возвышения замка Бали-Бари с проектированными улучшениями, в которых размеры его равнялись размерам Виндзорского замка с весьма значительную прибавку в архитектурных орнаментах. Я прикупил 800 акров соседнего болота по 3 фунта стерлингов за акр и таким образом поместье мое казалось на карте весьма значительным. Чтобы вполне упрочить за собою это имение и доказать, что на нем не лежит долгов, мистер Барри Линдон в 1786 году занял 17 тысяч фунтов стерлингов от капитана Пиджина, сына богатого негоцианта, только что получившего наследство от батюшки. Что касается до поместья и копий Пулвелан, источника нескончаемой тяжбы, «Надобно сказать, что герой наш действительно купил их, но вместо договорной суммы заплатил только пять тысяч фунтов стерлингов. Отсюда-то и берет начало источник нескончаемой тяжбы, на который он жалуется. Отсюда же знаменитый иск Трекотинка на Линдон, в котором знаменитый адвокат мистер Джон сумел отличиться превосходнейшим образом». Примечание издателя записок. В том же году я распорядился купить пульвелан и копии каменного угля от сэра Джона Трекотинка в Корвалисе за 70 тысяч фунтов стерлингов. Покупка в высшей степени неблагоразумная, послужившая впоследствии источником нескончаемой тяжбы, хлопоты по имению, мошенничество управляющих и агентов, Ключкотворство адвокатов и судей Были беспрерывны и невыносимы Часто и часто в дни моего благополучия Я вздыхал о минувших днях скромной моей жизни И завидовал моим собеседникам, которые, если и носили порядочное платье То потому что я доставлял им к этому возможность Если и имели при себе гинею, то непременно из моего кармана Но никто из них не знал ни забот, ни ответственности этих неизбежных спутников людей высокого звания и большого состояния. В Ирландии я сделал более, чем можно ожидать от человека, который должен был явиться и принять во владение свое поместье. Я щедро наградил всех, кто были добры и внимательны ко мне во время моего злополучия, и занял почетное место в кругу тамошней аристократии. Но, говоря по совести, я не мог остаться там на долгое время, отведав уже более благородное и утонченное удовольствие английской и континентальной жизни, пока отстраивался замок Хактон и приводился в новейший изящный вид, я и моя жена проводили летнее время в Букстоне, Бате и Гаррогете, На остальную часть года переезжали в Лондон и жили в Берклей-сквер. Удивительно, как обладание богатством развивает добродетели человека. Оно действует на них, как лак или лоск. И обнаруживает их блеск и цвет, совершенно неизвестные человеку в то время, когда он находился в холодной мрачной атмосфере нищеты. «Уверяю вас». Прошло весьма немного времени со времени моей женитьбы, и я сделался славным малым первого разряда, произвел сильное впечатление в кофейных домах в Пильмоле, а впоследствии и в знаменитейших клубах. Образ моей жизни, мои экипажи и изящные пиры были на устах каждого и описывались во всех утренних газетах, «Бедные родственники леди Линдон, оскорбленные невыносимую надменностью старого типтофа, начали являться на наши рауты и ассамблеи. А что касается до моих родственников, то я находил их в Лондоне, как и в Ирландии, более чем воображал, особенно кузенов с притязаниями на родство со мною. Между ними, разумеется, были уроженцы моего отечества» которое я не очень-то жаловал Я получил визиты от трех или четырех хвастливых оборванных, с обшмыганными голунами И гиперарийским выговором студентов Пробивавших себе путь в сон лондонских адвокатов Получил визиты от некоторых игроков-авантюристов С которыми встречался в приморских городах И которым я очень скоро указал надлежащее их место Получил визиты от других более известных лиц. Между прочим, от кузена моего лорда Кильбари, который по причине родства занял у меня 30 гиней на расплату с хозяйкой дома и которого я по своим собственным причинам позволял себе поддерживать и верить нашей родственной связи, на которую королевская Герольдия не даровала никакого права. Кильбари имел прибор за моим столом, Играл в карты, платил деньги, когда вздумается, что случалось, впрочем, очень редко. Сблизился с моим портным, задолжал ему значительную сумму и повсюду хвалился кузеном своим, знаменитым Барри Линдоном. Миледи и я жили некоторое время раздельно. Она предпочитала спокойствие, или, говоря по правде, предпочитал его я, как любитель скромного спокойного поведения в женщине, и домашних удовольствий. Для развлечения я советовал ей обедать дома с капелланом и немногими ее друзьями. От времени до времени дозволял трем-четырем порядочным и скромным особам провожать ее в оперу или в театр и отклонял частые визиты со стороны ее друзей и родственников, предпочитая принимать их только два или три раза во время сезона в нарочно назначенные для того парадные приемные дни К тому же она была мать. Одевать, воспитывать и баловать нашего маленького Брайана было для нее величайшим удовольствием. Для него она должна была отказаться от удовольствий света, предоставив мне исполнять долг, требуемый от каждого благородного семейства. Надо бы сказать правду. Леди Линдон при своей наружности не могла уже производить приятного впечатления в модном свете. Она сильно растолстела. Сделалась близорука, бледна, небрежно в одежде, неразвязана в обращении. Ее разговор со мной отличался нелепым отчаянием или глупым усилием казаться веселой. Через это беседы наши были весьма непродолжительны и при том самого пустого содержания. Мое желание вывозить ее в свет или проводить время в ее обществе чрезвычайно уменьшились. Дома она терзала мой характер Тысячами способов. Когда я требовал, Что случалось часто и довольно настойчиво, Занять общество разговором, Остроумием, ученую беседую Или музыкой, Она начинала плакать И оставляла гостиную. Через это обстоятельство Меня считали тираном, Тогда как я был только строгим И заботливым мужем Этой глупой, своенравной И слабодушной женщины. К счастью, Она нежно любила младшего сына. Через него я имел на нее благотворное влияние. Каждый раз, когда являлись у нее капризы или возвращались припадки надменности, эта женщина была невыносимо горда и с самого начала неоднократно осмеливалась упрекать меня моей нищетою и низким происхождением. «Каждый раз, — говорю я, — когда в наших диспутах она намеревалась взять верх надо мною, — показать свою власть, отказаться от подписания таких документов, какие, по моему мнению, необходимы были для упрочения нашего огромного и сложного состояния, я увозил мистера Брайана дня на два в Чизвик. После этого миледи не могла уже сопротивляться и соглашалась на все мои предложения. Я озаботился, чтобы слуги, окружавшие ее, были на моем жаловании. Особливо главная нянюшка при Брайане — находилась в полном моем распоряжении. Хорошенькая, румяненькая и бойкая женщина была эта нянюшка. Она нередко заставляла меня делаться величайшим глупцом. Эта женщина, можно сказать, была госпожою, в доме которым владела миледи. Она предписывала законы слугам. Если я оказывал особенное внимание какой-нибудь леди, посещавшей нас, эта плутовка, не задумываясь, выражала свою ревность и находила средства удалять их. Всем известно, что некоторые женщины одарены удивительным умением воспользоваться великодушием человека и сделать из него глупца. Так точно и эта женщина имела на меня такое влияние, что могла вертеть меня вокруг пальца. По этим любопытным признаниям, Нетрудно заключить, что мистер Линдон обходился с женой своей весьма дурно, что он убегал ее общество, заставлял подписывать документы к ущербу ее состояния, мотал ее деньги в игре и тавернах, не соблюдал супружеской верности, и когда леди Линдон восставала против его неблаговидных поступков, он удалял от нее детей. Но неужели его можно назвать единственным мужем, который поступал так и, несмотря на то, слыл за врага самому себе, за веселого доброго товарища. Таких мужей существует в мире множество, и если мы решились издать эту автобиографию, то, собственно, потому, чтобы выставить на вид подобных людей. Это только не герой какого-нибудь романа». Один из тех героических юношей, которые рисуются в романах Скотта и Джемса, не было бы никакой надобности представлять читателю особу так часто и так пленительно изображаемую. Мистер Барри, мы повторяем, не принадлежит к числу обыкновенных героев. Впрочем, пусть читатель оглянется кругом и спросит самого себя, «Кто скорее делает успехи в жизни?» Такие ли пролазы или люди благородные и честные? Глупцы или люди с талантами? И несправедливо ли, что жизнь людей этого класса должна быть описываемая исследователем человеческой натуры так же подробно и так же занимательно, как и деяния таких сказочных принцев, таких совершенно несбыточных героев, которых наши писатели любят описывать? Устарелой манере составлять романы, где принц Претимен к концу своих приключений наслаждается совершеннейшим благоденствием, есть что-то чересчур наивное и приторное, как будто он от природы одарен был всеми умственными и телесными совершенствами в превосходной степени. Романист полагает, что для его любимого героя больше уж ничего нельзя и сделать, как только произвести его в лорды. Не жалкое ли это определение того, что называем мы существенным благом? Величайшее благо в жизни не заключается в том, чтобы быть лордом, и может статься не в том, чтобы быть счастливым. Нищета, болезнь, уродливость точно так же могут служить заменой условиям блага, как и светские достоинства, которым мы, безусловно, поклоняемся». Впрочем, предмет этот относится к области философии, а отнюдь не к повествованию, и потому будем следить за откровенным и безыскусственным описанием мистера Линдона его добродетелей и пороков. «Ее адский характер! Имя этой нянюшки было Мистрис Стайнер, и мрачное уныние моей жены нисколько не придавали моему дому привлекательности». Поэтому большую часть времени я проводил за его стенами. А так как игра в то время была еще в моде в каждом клубе, таверне и собрании, то я, само собой, разумеется, принужден был прибегнуть к моей старой привычке и в качестве аматера начать те игры, в которых никогда не имел себе равного в целой Европе. От того ли, что спокойная и исполненная всякого довольства жизнь изменяет характер человека — Или от того, что искусство покидает его, когда он лишается сообщника и, следя за игрой, уже более не по профессии занимается ею для одного только провождения времени? Я не знаю. Знаю только, что в сезоны 1774 и 1775 -го годов я проиграл множество денег и для покрытия проигрышей принужден был сделать займы на счет доходов жены. Условия, на которых я делал эти займы, и необходимые расходы на перестройки и улучшение замка, были, без всякого сомнения, весьма тяжелы. Они значительно убавляли наше состояние, особенно по векселям, которые миледи Линдон, женщина скупая и боязливая, иногда не хотела подписывать, о которых я уже говорил». Не лишним считаю упомянуть о моих подвигах на конских скачках, имеющих тесную связь с моей историей. Впрочем, говоря по чистой совести, воспоминания о моих нью-маркетских деяниях не доставляют мне особенного удовольствия. Меня обыгрывали и обманывали почти в каждом предприятии, и хотя я ездил верхом не хуже знаменитейшего англичанина, но не мог так хорошо выезжать лошадей, как английские нобельмены. Пятнадцать лет после того, как мой скакун Гнедой Бюлов проиграл пари в Нью-Маркете, я узнал, что один благородный граф, имя которого не хочу упоминать, накануне бега запер его в конюшню. Следствием такого поступка было то, что лошадь, стоявшая на открытом воздухе, выиграла приз а ваш покорнейший слуга должен был отдать за это 15 тысяч фунтов стерлингов. В ту пору новичкам на этом поприще нельзя было ожидать хорошего успеха. Хотя человек, ослепленный роскошью и блеском собрания, и окруженный знаменитейшими особами в государстве, тут собирались царственные герцоги с их супругами в великолепных экипажах, тут был старый Крафтон, с его веселой и многочисленной компанией, и такие люди, как, например, Анкастер, Сандвич, Лорн. Хотя, говорю я, при этой обстановке, кажется, и можно было бы рассчитывать на верный выигрыш, но, уверяю вас, в целой Европе не найдется таких людей, которые умели бы так тонко заманить, обмануть, подкупить жокея, испортить лошадь и, наконец, выиграть огромное пари. Даже я... Не мог состязаться с этими даровитыми игроками из высочайших фамилий в Европе. Не знаю, что могло быть причиной тому. Недостаток ли так-то в моих действиях? Или уже счастье стало совершенно изменять мне? Теперь, когда честолюбие удовлетворено было вполне, искусство и удача во всем, по-видимому, покидали меня. За что бы я ни брался, все падало из рук моих. Спекуляции не удавались, агенты, которым я доверял, обманывали меня. Могу сказать, что я один из тех людей, которые родятся на свет для того, чтобы составить себе богатство и не уметь удержать его за собой. Качество и энергия, которые ведут человека к совершению первого подвига, часто бывают главнейшими причинами его разорения и гибели. Что касается до меня то я не знаю никакой другой причины несчастья окончательно меня посетивших. Записки, кажется, были писаны около 1814 года в том тихом убежище, которое Фортуна выбрала для автора при конце его жизни. Я постоянно имел расположение к литераторам, и если говорить правду — Любил разыгрывать между людьми, славившимся умом, роль щедрого джентльмена и покровителя Люди этого сословия, большую частью бедняки, простого происхождения Одарены бывают каким-то инстинктивным влечением и любовью к джентльмену в великолепном кафтане Это, вероятно, заметили все посещавшие их общество Мистер Рейнольд, впоследствии пожалованный орденом и действительно превосходнейший живописец своего времени, был при дворе весьма ловким и умным представителем этого племени. Через этого джентльмена, описавшего портреты с меня, с леди Линдон и маленького Брайана, которыми еще так восхищались на выставке, я представлен был расстающимся с моей женою в майорском милиционном мундире, «Маленький Брайан, как сын Гектора, о котором я читал в Илиаде, мистера Попа, с удивлением смотрел на мой шлем. Через мистера Рейнольдса я познакомился с десятками этих джентльменов и с их великим вождем мистером Джонсоном. Последнего я всегда считал за великого медведя. Раза три он пил чай в моем доме, вел себя так грубо, как только можете себе представить» принимал мои мнение как мнение какого-нибудь школьника и при этом советовал заниматься моими лошадями и портными, а литературу оставить в покое. Его шотландский приятель мистер Босвелл представлял собою отличнейшую цель для шуток. Я никогда не забуду выходки, которую сделал этот человек на одном из вечеров миссис Корнелли в квартале Сохо в доме Карлейля, «Впрочем, происшествия, случавшееся в этом доме, обличены весьма невыгодным светом, а то я мог бы рассказать диковинные вещи. В этом доме собирались все столичные деми Вертью высокого и низкого происхождения». От его светлости Анкастера до моего соотечественника, бедного мистера Оливера Гольдсмита, поэта. От герцогини Кингстон до райской птички или Китти Фишер. Здесь я встречался с весьма странными лицами, карьера которых кончалась еще более странным образом. Я познакомился здесь с несчастным Гакманом, который впоследствии убил мисс Рей, Познакомился с высокопочтеннейшим доктором Симони и прочими, и прочими. Веселым местом считался Лондон в то время И считался весьма справедливо Я пишу теперь обремененный летами и подагрой Люди сделались гораздо скромнее и степеннее, чем в конце прошедшего столетия Когда как я, так и свет были еще молоды В то время существовало различие между джентльменом и простым человеком Мы одевались в шелк с блестящим золотым шитьем. Теперь все носят фраки с коротенькими фалдами и отложными воротниками. Нет никакого наружного различия между милордом и его грумом. В ту пору светский кавалер посвящал часа два своему туалету и относительно его умел показать вкус свой и свою изобретательность. Каким ослепительным блеском отличались гостиные и опера! какие огромные суммы проигрывались и выигрывались за очаровательным ломбарным столом, мои золоченные кареты и жокеи в зеленых курточках, залитых золотом, не имели ни малейшего сходства с нынешними каретами и провожающими их тощими грумами, а как пили в то время. Впрочем, не считаю за нужное распространяться на эту тему. Джентльмены моего времени почти все оставили земное поприще. Моды в нынешнее время берут солдаты моряков. Мне становится и досадно, и грустно, когда начинаю вспоминать о счастливой поре, в которой я жил 30 лет тому назад. Эта глава посвящена воспоминаниям о самом счастливом и блистательном периоде моей жизни — хотя и незамечательном относительно приключений, которыми должна бы изобиловать счастливая и беспечная жизнь, нелепо было бы с моей стороны наполнять страницы описаниями обыденных занятий светского человека, распространяться о хорошеньких леди, которые улыбались ему, о нарядах, которые они носили, о партиях, которые составляли, выигрывали и проигрывали. В настоящий период времени молодые люди режут французов в Испании и Франции, проводят время на биваках и питаются комиссариатскими сухарями и мясом, следовательно, им не до того, чтобы узнавать, какую жизнь вели их предки. И потому я окончу дальнейшее описание удовольствий того времени, когда еще Чарльз Фокс был неизвестным человеком, а Наполеон Бонапарте — мальчиком на своем родном острове пока производились переделки и возобновления в моих поместьях, пока мой загородный дом из древнего нормандского замка обращался в изящный греческий храм или дворец, пока сады мои теряли сельский характер и принимали легкий и приятный вид, пока вырастал мой малютка на коленях матери и пока увеличивалось мое влияние в округе, не должно воображать, что я оставался все время в Деваншире, и не делал визитов ни Лондону, ни моим различным поместьям в Англии и Ирландии. Я ездил в поместье Трикотин и в Пульвеланские копии, где вместо ожидаемых выгод встретил одно лишь ключкотворство и ябеды. В Ирландию я приезжал торжественно и пышно и угощал тамошнее дворянство так великолепно, как не мог угощать сам наместник Ирландии, предписывал Дублину законы моды. Действительно, это был нищенствующий дикий город в те дни, и я не могу надевиться похвалам ему и старому порядку вещей, похвалам, которые изобретали ирландские патриоты. Я предписывал Дублину законы моды и за это навлек на себя негодование. Да, что бы ни говорили мои соотечественники-патриоты, но я опять повторяю, что это был бедный, жалкий городишка. В предыдущей главе я уже описывал его. «Это было нечто вроде грязного жидовского городка с блистательную, разоренную, полуобразованную аристократией, господствовавшей над полудиким народом. Я называю его полудиким, не без основания. Небритые и оборванные граждане, которых встречали на улицах, обегали вас, дичились. С наступлением ночи большая часть общественных мест — находилась не вне опасности. Коллегия, публичное здание и громадные дома людей, считавшихся аристократами, были громадны, последние большую частью недостроенные, но среднее и низшее сословие городских обывателей находилось в самом грубом невежественном состоянии, им только в половину дозволялось отправлять обряды своей религии, Духовенство их против желания и воли получало образование вне государства, аристократия не имела с ними ни малейшего соприкосновения. Там было протестантское дворянство, и в городах жалкие и грубые корпорации с нищенским штатом мэров, альдерменов и муниципальных сановников, из которых все участвовали в адресах и имели общественный голос. Но... Между высшим и низшим слоем ирландского населения не было ни малейшего сочувствия, ни связи тому, кто так долго жил за границей, как я. Различие между католиками и протестантами было вдвойне поразительно, и хотя я был тверд, как скала, в основаниях веры своей – Но не мог не вспоминать, что дед мой держался другой веры. Не мог надевиться тому, что между этими двумя религиозными партиями существовало такое политическое различие. Между моими соотечественниками я прослыл за опасного пришлеца. За что? За то, что я держался своих собственных мнений и открыто выражал их. За то, в особенности, что я приглашал приходского пастора к обеду в замок Линдон. Это был джентльмен, получивший образование в Саламанке. и, по моим понятиям, во всех отношениях стоявший выше своего сослуживца-ректора, конгрегация которого ограничивалась не более как десятью протестантами, который, само собой, разумеется, был сын какого-то лорда, едва умел объяснять самые обыкновенные вещи, любил отъезжие поля, и бой петухов. Я не распространял и не украшал замка Линдон, как это сделал с другими нашими поместьями, но ограничился случайными посещениями его. Жил в нем открыто и оказывал почти царское гостеприимство. Во время отсутствия я давал моей тетке, вдове Бредди, с шестью незамужними дочерями. Хотя все они ненавидели меня, «Позволение располагать замком, как своей собственностью. Мать моя предпочитала этому месту мой новый дом в баре-йоге». Милорд Буллингдон сделался к этому времени чрезвычайно высок ростом и в такой же степени беспокоен характером. Поэтому я решил поручить его другому гувернеру и оставить в Ирландии на попечение миссис Бредди и ее шести взрослых дочерей, предоставив ему при этом полную свободу влюбляться во всех старых барышень и, следовательно, подражать своему отчему. В случае, если б милорду оказалось скучно в замке Линдон, то он мог ехать в баре и жить с моей матерью, но между ней и им не существовало ни любви, ни даже приязни. Напротив, я уверен, что она из-за внука своего Брайана Ненавидела его, как и я, от чистого сердца. Округ Девон не так обширен, как соседний с ним округ Корнваль, и не имеет того права принимать участие в выборе депутатов, каким пользуется последний. Здесь я знал небогатого джентльмена с несколькими сотнями фунтов стерлингов годового дохода. Этот джентльмен устраивал доход свой через выбор трех или четырех депутатов – и через влияние на министров, которые доставляли ему избранные депутаты. В течение несовершеннолетия моей жены и во время болезненного состояния графа и ее отца участие в парламентских выборах со стороны дома Линдон оставалось в величайшем небрежении, или, говоря вернее, оно было оттянуто от фамилии Линдон хитрым старым лицемером, владетелем замка Типтов который в качестве опекуна поступал с своими родственниками как поступает большая часть опекунов, то есть обирал их. Маркиз Типтов посылал в парламент четырех депутатов, двух от своего местечка и двух от местечка Типльтон, которое, как известно всему свету, примыкает к нашему поместью Хактон, а с другой стороны, ограничивается парком Типтов. «Со времен незапамятных мы посылали депутатов от этого местечка, пока Типтов не воспользовался старостью и бессилием графа и не прибрал право это к своим рукам. Когда старший сын его достиг совершеннолетия, то, разумеется, маркиз не замедлил послать его в парламент депутатам от Типльтона. а когда Ригби, на Боб, составивший свое богатство в Индии под начальством Клейва, умер», то маркиз хотел посадить в парламент своего второго сына, лорда Джорджа Пойнингза, с которым я уже познакомил читателей, и решил, что при своем высоком могуществе он будет распоряжаться оппозицией, как ему угодно. Тем более, что оппозиция состояла из старых вигов, с которыми до этой поры он действовал заодно. Ригби перед смертью своей хворал несколько времени, и это обстоятельство не ускользнуло от внимания провинциальных джентльменов, людей, большую частью понимавших администрацию государства и ненавидевших правила маркиза Типтофа, как опасные и гибельные. «Мы искали человека, который бы мог одержать верх над маркизом», говорили мне Сквайры. «В лице вашем, мистер Линдон, мы нашли этого человека, и при следующих выборах, «Внесем вас в список депутатов». Я до такой степени ненавидел Типтофа, что готов был принять всякие предложения, лишь бы повредить ему. Они не только не хотели посетить нас в Хактоне, но не принимали к себе тех, кто посещал нас. Они уговаривали провинциальных леди не принимать мою жену. Они изобрели дикие истории о моей развратной и расточительной жизни – Они говорили, что я принудил леди Линдон выйти за меня замуж, и что она погибшая женщина. Они распустили молву, что жизнь лорда Буллингдона в моем доме находится в опасности, что я обхожусь с ним чудовищным образом, хочу извести его, с тем, чтобы доставить все его наследство моему сыну Брайану. Являлся ли кто из моих приятелей в Хактон? Они уже повсюду говорили... «Сколько за столом мы выпили вина?» Увеличив при этом количество опорожненных бутылок в четверо. Они пронюхивали мои сделки с агентами и адвокатами. Если кто-нибудь из моих кредиторов не получал уплаты, в, в галле известны были все подробности его векселя. Взглянул ли я на дочь фермера, как уже всюду говорили, что я погубил ее? Недостатков во мне много, я признаюсь» и, как женатый человек, не могу похвастаться регулярностью в образе моей жизни или ровностью характера, но леди Линдон и я ссорились немного, по крайней мере, не более того, как это бывает у людей большого света, и на первой поре мы прекращали ссоры наши очень скоро. Правда, во мне много пороков, «Но все же я не был таким демоном, каким представляли меня эти отвратительные клеветники-типтофы. В течение первых трех лет я только тогда бил мою жену, когда был в нетрезвом виде. Я был пьян, когда швырнул ножом в Буллингдона, что засвидетельствуют все присутствовавшие. Но чтобы я систематически строил козни на пагубу этого бедного юноши, то могу торжественно объявить» что кроме ненависти к нему... А кто, скажите, волен в своих чувствах, более ни в чем пред ним не виновен. Итак, я имел весьма уважительные причины питать враждебные чувства к типтофам, и как человек не мог позволить себе, чтобы эти чувства оставались в бездействии. Хотя и Вик, а может статься и потому, что Вик, маркиз, был одним из надменнейших людей в свете, и обращался с людьми обыкновенными, с простолюдинами, как обращался с ними Йодль, наместник Ирландии, как обращаются многие низкие вассалы, которые вменяют себе в особенное счастье, если их патрон позволит им поцеловать пряжки своих башмаков. Когда Типльтонский мэр и корпорация являлись к нему, он принимал их, не снимая шляпы, никогда не предлагал мэру стула, удалялся, когда подавали завтрак, или приказывал подать его в комнату буфетчика. Эти простодушные британцы не возмущались против такого обхождения, пока мой патриотизм не пробудил в них чувство сознания своего достоинства, пока я не открыл им глаза, и они увидели свое унижение. Я пригласил мэра в Хактон и посадил жену его... Очень бойкую, хорошенькую дочь продавца колониальных товаров подле моей жены и отвез их обеих на конские скачки в своей карете. Леди Линдон сильно восставала против такого снисхождения, но я умел с ней справиться. Она была своенравна, но в этом отношении и я не уступал ей. «Своенравна! Дикая кошка тоже имеет свой нрав» но содержатель зверинца знает, как укротить его. А что касается до меня, то едва ли найдется в мире женщина, которую бы я не мог подчинить своей власти. Итак, я оказывал всевозможное внимание мэру и корпорации, посылал им дичь к обеду, приглашал на свои обеды, приезжал в их собрание, танцевал с их женами и дочерями, короче, делал с своей стороны все, что требуется в подобных случаях от джентльмена, заискивающего их расположение. Старый Типтов видел все мои действия, но голова его до такой степени была омрачена, что он ни под каким видом не хотел допустить идей, что династия его может не спровергнуться и продолжал издавать повеления, как будто бы он был великий магол, а тибетонцы рабы его самовластия. Каждая почта, привозившая известие об усилении и болезни Ригби, служила для меня предлогом дать хороший обед моим избирателям, так что приятели мои, с которыми я постоянно ездил на охоту, смеялись над этим и говорили: Ригби хуже значит, обед корпорации будет в Хастоне». Я поступил в парламент в 1776 году, в то самое время, когда возгорелась война с Америкой. Милорд Чатам, мудрость которого называли сверхчеловеческую, возвышал свой вещий голос в палате перов против борьбы с американцами, а мой соотечественник мистер Бург, великий философ, но невыносимо скучный оратор, был поворником мятежной партии в Палате депутатов, где, однако же, благодаря британскому патриотизму, весьма немногие решились поддерживать его. Старый Типтов до такой степени был предан своему патрону, что по его приказанию готов был черное называть белым и наоборот. В угождении милорду Питу, который скорее соглашался выйти в отставку, чем драться с своими американскими собратьями, Типтов приказал сыну своему оставить гвардию. Но этот патриотизм чрезвычайно мало нравился английской нации, которая с открытием неприязненных действий от души возненавидела американцев и когда услышала о поражении при Лессингтоне и о знаменитой Бункергильской победе, то ненависти ее не было пределов. Наконец, когда увеличили таксу с поземельных владений, Дворянство стало выражать явное свое неудовольствие, но партия моя против Типтов была все еще сильна, и я решился во что бы то ни стало выиграть поле сражения. Старый маркиз пренебрегал всеми благоразумными предосторожностями, необходимыми в парламентской войне. Он изъявил корпорации и сквайрам намерение представить сына своего лорда Джорджа, и выразил желание, чтобы последний был выбран депутатом Типпельтона, но при этом для возбуждения преданности в своих приверженцах не дал им даже стакана пива, тогда как... Нужно ли говорить, все таверны Типпельтона были к услугам моей партии? Нет никакой необходимости повторять 20 раз рассказанную историю выборов. Я вырвал Типпельтон из рук Типтофа и его сына, лорда Джорджа, Я испытывал какое-то дикое удовольствие, заставив жену мою, чрезвычайно оскорбленную ее родственникам, принять участие в войне против него, носить и раздавать мои флаги в день выбора. В этот день я торжественно объявил моей партии, что победил лорда Джорджа в любви, победил его на дуэли и буду победителем в предстоящем деле. Так оно и случилось, к невыразимому гневу маркиза, Барри Линдон Эсквайр был избран представителем местечка Типпельтона в парламенте вместо умершего Джона Ригби Эсквайра. Погрозив маркизу отнять при будущих выборах право избирательства другого депутата, я отправился исполнять мои обязанности в парламент. В это время я серьезно решился приобрести титул ирландского пера, чтобы передать его моему возлюбленному сыну и наследнику».